глава 9. апрель ратманова всегда был самым нарядным месяцем сверкающая белая колоннада дома яркая зеленая трава на холме перед ним цветники украшенные первыми весенними цветами создавали прекрасную картину на фоне солнечного ярко голубого неба черная земля освободилась от снега и нежная зелень озимых радовала глаз на просторах бесконечных полей растянающихся вокруг усадьбы Весеннее настроение, хватившее все поместье, не разделял только его хозяин. Сразу пожалев о том, что отправил Кате то злосчастное письмо, он проклинал себя и, заливая водкой тоску и отчаяние просидел в заперти в своем кабинете неделю. Потом, не выдержав, собрался и поехал в Бельце, чтобы любой ценой вымолить у жены прощение за свой безумный поступок и все обиды, которые он ей причинил. Но мадам Леже... Вышедшая ему навстречу сообщила об отъезде княгини пять дней назад в Москву к тетушке. Разочарованный Алексей вернулся в Ратманово с намерением тотчас же выехать в Москву, но, обдумав сложившуюся ситуацию, решил, что попытаться восстановить отношения в чужом доме в присутствии незнакомых родственников не самая простая задача. Поэтому он решил поступить более тонко, написать Кате покаянное письмо, предупредить о своем приезде и если повезет, дождаться ее ответа. При любом развитии событий, ответит ему жена или нет, князь собирался выехать в Москву. Только потеряв Катю, он понял, как был неправ, сравнивая ее со светскими дамами, оценил ее чистоту и благородство. Панцирь его цинизма треснул, и Алексей с удивлением понял, что сам способен верить и любить. Молодой человек принял решение, что должен любой ценой вернуть свою Катю. Множество раз Алексей начинал писать письмо, но снова и снова рвал его и выбрасывал в корзину. Наконец, после двух часов мучений он написал вариант, который счел сносным. «Милая, я лучше всех знаю, что меня нельзя простить, но умоляю тебя, найди в своем сердце милосердие. Разреши мне приехать, чтобы умолять тебя о прощении. Я люблю тебя и не могу без тебя жить». Я буду в Москве 20 апреля. Пожалуйста, дай мне знать, что я могу увидеть тебя, Алексей». Запечатав конверт, он вызвал Сашку и велел тому срочно выехать в Москву, менять лошадей круглосуточно, но доставить письмо княгине самое позднее, через три дня. Сегодня Алексей ждал своего посланца обратно. Стоя у окна, он смотрел на подъездную аллею, ожидая появления почтовой тройки. Наконец, его терпение было вознаграждено. Сашка вошел в кабинет. Но вид его не сулил Алексею ничего хорошего. Виновато, отводя глаза, посыльный протянул хозяину нераспечатанное письмо. — Что, княгиня отказалась взять письмо? — с ужасом спросил молодой человек. — Нет, барин, в Москве ее не было. Никто в доме ее тетки не знает, что она вообще собиралась к ним приехать. — Графиню, ее тетку ты видел? Она с тобой говорила? — надеюсь, нащупать хоть какое-то объяснение, — продолжал расспросы князь. Да, барин, меня провели к ней. Она сама мне сказала, что племянница к ней не приезжала и не писала. Да, может быть, тебе специально лгали? Она в доме? Гневно посмотрел на слугу Алексей. Нет, барин, я прежде чем уехать, дворовых расспросил. Денег дал, да в соседских домах тоже спрашивал. Никто не видел ни княгиню, ни ее девушку Полю. Даже если хозяйка не выходила из дома, Полю все равно бы дворовые видели. Нет их там. Сашка замялся. Я, как княгиню в Москве не нашел, стал на почтовых станциях спрашивать. Их запомнили на почтовой станции на въезде в Москву. В Санкт-Петербург они поехали. Ямщики княгиню помнят, она полтину всем давала, чтобы скорее ехали. Алексей взял свое письмо и отпустил слугу. Обдумывая сложившуюся ситуацию, он пытался поставить себя на место Кате. Она оскорблена, хочет уехать, но у нее еще нет доступа к ее состоянию. Значит, она должна поехать к Штерну в Санкт-Петербург. Как же он сам не догадался? А ложный адрес в Москве она дала, потому что никому не верит после этих подлых писем и выстрела в спину полученного им на дуэли. Она боится. Боже мой, моя девочка, как я мог оставить тебя перед лицом опасности? Прошептал Алексей в отчаянии, ударив кулаком по столу. Ведь он до сих пор не нашел того подлеца, что устроил им эту западню. Он даже не рас... Просил Иваницкого и Ротмистра о том, что они видели на крыше мельницы. «У него, конечно, есть месье Море, но толку от него слишком мало». Алексей подумал и вызвал камердинера к себе. «Месье, пожалуйста, вспомните все, что вы видели на мельнице, после того, как меня ранили в спину», — попросил молодой человек. «Ваша светлость! Я был с вами! Вы потеряли сознание, и я держал вашу голову!» «Иваницкий и Ротмистр...» «Побежали к мельнице, а об остальном я могу судить только с их слов», — объяснил коммердинер и, не понимая, что нужно хозяину, замолчал. «Повторите их слова», — потребовал Алексей. Он не надеялся получить толковую информацию от француза, но решил вытянуть из него все, что тот знает. Иванецкий сказал, что на крыше он видел человека с пистолетом в руке. Но было темно, и он лица его не рассмотрел. Понял только, что человек был высокий и спрыгнул с крыши мельницы на сторону, обращенную к лесу. И ваницкий и Рябинин обижали мельницу, но с той стороны никого уже не было, они только увидели в глубоком снегу следы, которые вели в лес. Алексею стало ясно, что от француза толку больше не будет, поэтому он распорядился подать рано утром коляску, решив ехать в Бельце и попытаться на месте разобраться в этой темной истории. Дорога в Бельце будила в нем грустные воспоминания. Деревья, растущие по обеим сторонам узкой проселочной дороги, уже выпустили почки и стояли в зеленой дымке. Последний раз, когда он ехал по этой дороге с Катей, деревья были покрыты снегом. Ветви под его тяжестью нависали над дорогой, образуя арки, и их санки летели внутри волшебного кружевного тоннеля. Он все бы отдал сейчас за возможность повернуть время вспять и снова прижать к себе хрупкую фигурку, закутанную в медвежий мех. К двум часам по полудни тройка Алексея остановилась перед колоннами главного входа в Бельцах. Здесь тоже царствовала весна. Фонтан был открыт, почищен, и стало ясно, что мраморная скульптура, возвышающаяся в центре фонтана, изображает трех граций. Алексей прошел в дом, поздоровался с мадам Леже, вышедший ему навстречу, и распорядился приготовить ему прежние комнаты. Пока Сашка заносил его багаж, он выпил бокал вина в кабинете, и они поехали к Иваницким. Соседское поместье встретило князя тишиной. Дворецкий, вышедший на крыльцо, сообщил ему, что пётр Александрович давно уехал в полк, а Александр Иванович с дочерью уехали к родственникам в столицу. Делать было нечего, Алексей велел разворачивать тройку, и они поехали обратно в Бельце. «Вот, барин, поворот на мельницу впереди», — заметил Сашка. «Помните, как зимой ездили, темно было, я его еле нашел. Давай поедем туда». Алексей сам не знал, что его толкнуло принять это решение. Прошло столько времени, и никаких следов быть не могло. Тройка пролетела короткий отрезок дороги за пару минут и остановилась. Мельник еще не появлялся в своем хозяйстве, вокруг была тишина. Молодой человек внимательно осмотрелся кругом. Снег сошел. но в раскисшую землю на обочине дороги все еще был воткнут обгоревший масляный факел. Он спрыгнул с коляски и подошел к мельнице. Залезть на крышу достаточно высокого строения не представляло никакого труда. К мельнице примыкал сарай, с него взрослый мужчина мог легко вскарабкаться на край крыши мельницы, а к сараю, как лестница, примыкал забор. Алексей подошел к забору, с него влез на крышу сарая, а оттуда на крышу мельницы. Мельница, как все хозяйственные постройки в Бельцах, была покрыта железом, покрашенным в зеленый цвет. Расставивший снег уничтожил все следы, но Алексей, подойдя к печной трубе, осмотрелся и увидел, что до позиции, где он стоял в ту зимнюю ночь, отсюда не больше двадцати шагов. Даже очень плохой стрелок не мог бы промахнуться в такую крупную мишень, какой был он в ту ночь для невидимого врага. Князь осмотрелся и понял, что стрелок не мог спуститься тем же путем, каким пришел. Он попал бы в руки секундантов, чья позиция была напротив забора, примыкающего к сараю. Поэтому ему оставался один путь — спрыгнуть с крыши. Алексей подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Зимой здесь лежали пушистые сугробы, и человек, спрыгнувший отсюда, не должен был получить никаких повреждений. Но он на месте злоумышленника сначала схватился бы за край крыши, загибающийся, образуя сток для воды, вытянулся бы на руках, а потом прыгнул. Лес рос прямо у речушки. Зимой, замерзшая и покрытая снегом, сейчас она весело журчала среди берегов. Молодой человек решил обойти мельницу и осмотреть плотину и примыкающий лес. Спустившись тем же путем, как и пришел, Алексей обошел здание и начал осмотр. На беленых стенах мельницы он увидел две борозды. Это было похоже на следы, оставленные начищенными черной ваксой сапогами. Он прикинул высоту. Выходило, что человек высокого роста, чуть ниже его, на руках держался за край крыши, упираясь ногами в стену, а потом спрыгнул. Вдруг боковым зрением Алексей увидел солнечный блик, отраженный от чего-то, лежащего на земле. Он нагнулся и не поверил своим глазам. Глубоко вдавленное в землю и присыпанное ссором, оставшимся оттаявшего снега, перед ним лежали мужские золотые часы. Он разгреб сор и попытался поднять часы, но они так плотно были втоптаны в землю, что ему пришлось доставать их ножом». Князь догадался, что они выпали у неизвестного из кармана, когда тот цеплялся за край крыши, а потом мужчина рухнул на часы всем своим весом и вбил их во влажную землю. Он завернул часы в носовой платок и бережно положил в карман. Осмотрев задний двор и плотину, не найдя больше ничего заслуживающего внимания, Алексей вернулся к коляске и поехал в Бельце. По дороге молодой человек оттер часы платком и внимательно осмотрел их. Часы оказались дорогими, поскольку на их крышке бриллиантами был выложен вентиль из переплетенных букв «М» и «Б». Значит, стрелявший в него человек должен был быть богатым. Среди своих знакомых и соседей он не знал человека с такими инициалами. К сожалению, к разгадке, которую он так надеялся найти, князь не приблизился ни на шаг. Ужин Алексею подали в маленькой столовой. устроенной Катей для них двоих. Те счастливые дни. Он отослал слуг и мрачно ковырял вилкой в тарелке, расчленяя в труху еду, вкусы которой не ощущал, когда услышал колокольчик подъезжающего экипажа. Безумная надежда, что жена вернулась, окрылила его, он выбежал из столовой и быстрым шагом вышел на крыльцо. Дверца дорожного экипажа, запряженного почтовой тройкой, открылась, и из него вышел его дядя, князь Василий. и подал руку черноволосой смуглой женщине лет тридцати. Женщина была одета в кричащий ярко-малиновый капот и такого же цвета бархатную шляпку с белыми перьями. Алексею показалось, что он уже где-то видел это лицо. Они поднялись на крыльцо, где в недоумении стоял Алексей. «Племянник, позволь представить тебе мою супругу!» двусмысленно улыбаясь, обратился к нему князь Василий. Княгиня Мария Елена Черкасская, старшая дочь наследница графа Павла Петровича Бельского. «Ты с ума сошел, дядя!» Алексей не мог поверить тому, что он услышал. «У графа Бельского нет дочери с таким именем». «Не горячись, племянник, мы все тебе объясним. Пойдем в дом!» Князь Василий, подхватив женщину под руку, прошел в дом, обойдя Алексея. Тому ничего не оставалось, как обогнать непрошенных гостей и войти впереди них в голубую гостиную. Я жду объяснений». Сухо процедил Алексей, садясь в кресло. Он жестом указал визитёрам на диван. «Ты их получишь и увидишь все документы». Князь Василий скинул пальто и помог женщине снять капот. Под капотом у нее оказалось бархатное платье ярко-красного цвета, и при взгляде на нее Алексей почувствовал себя быком, готовым растоптать копытами наглых самозванцев. «Ты, возможно, не знаешь, что твой тесть был женат до того, как женился на графине Паниной». Князь Василий вопросительно уставился на племянника, но Алексей молчал, и тому пришлось продолжать. Павел Петрович был женат на Анн-Мари Триоле. У нас имеется свидетельство о венчании, проведенном 15 сентября 1782 года полковым священником Драгунского полка, в котором князь служил. От этого брака в мае 1783 года родилась дочь Мария Елена, графиня Бельская. Она моя жена. Мы поженились еще год назад в Париже, куда я ездил с дипломатической миссией. Мы были за границей и ничего не знали о смерти графа Бельского, но, написав генерал-губернатору этой губернии о правах Марии елены как наследницы, мы получили копию завещания и узнали, что ты уже вступил в имущественные права на бельцы По условиям завещания бельцы и титул отходят мужу старшей дочери, которая на момент смерти отца замужем. Поэтому, племянник, сообщаю тебе, что титул и поместье отходят мне. Остальное имущество должно быть разделено между нашими женами. Алексей, выслушав их, молча поднялся и вышел из гостиной. Он прошел в кабинет, освещенный только пламенем камина. Запер дверь и направился к французскому бюро, где оставил дневник графа и письмо его адвоката. Он повернул виноградную гроздь, вынул ящики и заднюю панель. В нише дневника не было, там лежал только большой белый конверт, где было написано его имя. Подойдя к столу, Алексей зажег свечи и вскрыл конверт. На стол выпали четыре письма, три с написанными по-французски адресами он отложил в сторону. Его письмо, отправленное Кате, вместе с кедровым ларцом, было сложено пополам. Он развернул его и увидел две приписки, сделанные по-французски и по-русски. Когда он прочитал последнюю фразу, написанную женой, ему показалось, что он умер, а потом воскрес. «Господи, ты смиловался надо мной!» «Ты послал нам ребенка! Благодарю тебя!» — воскликнул Алексей. Он метнулся, решив немедленно выехать к жене, но, налетев на закрытую дверь кабинета, вспомнил, зачем пришел сюда. Нужно было что-то делать с самозванцами, но без дневника и письма адвоката доказательств их мошенничества у него не было. Закрыв потайную нишу в бюро, князь начал засовывать письма в карман сюртука, но ему что-то мешало. «Это были часы, найденные сегодня». «Было похоже, что его дяди и наглая самозванка могут быть связаны с покушением, раз они претендуют на имение и наследство. Но сейчас он не мог опровергнуть их слова. Пусть предъявляют свои документы, ведь доказательства их подлога находятся сейчас у Кати. Он найдет жену. Они покажут дневник с письмом и накажут мерзавцев». Алексей прошел в гостиную и остановился перед дядей, сидевшим на диване, поглаживая руку жены. «Князь Василий!» Вы можете предъявлять любые документы. Делать то, что хотите. Но я с этого момента больше не считаю своим родственником. Я запрещаю вам приближаться к моим поместьям и домам. Запрещаю приближаться к моей жене и моим сестрам. Если вы попробуете нарушить эти требования, в вас будут стрелять люди, отвечающие за спокойствие моих близких и охрану моего имущества. Алексей сделал паузу и продолжил. А сейчас покиньте мой дом. Ваш экипаж ждет. «Убирайтесь!» «Ты еще пожалеешь об этом!» прошепел князь Василий. «Я припомню тебе все!» «Вон отсюда!» приказал Алексей. Его лицо потемнело, руки сжались в кулаки. Женщина схватила свой капот. Было видно, что она испугана. Молодой человек снова подумал, что он где-то ее видел. Князь Василий помог женщине одеться, перекинул свою шубу через руку и пошел впереди жены к выходу. Француженка засеменила следом, испуганно оглянувшись на Алексея. Спустя несколько минут молодой человек услышал шум отъезжающего экипажа. Передав Сашке распоряжение приготовить на рассвете экипаж для поездки в Санкт-Петербург, Алексей взял перо и быстро набросал письмо генерал-губернатору, князю Ромодановскому. Он решил не вдаваться в подробности, а изложить только факты и предупредить князя. Тем не менее, письмо получилось довольно длинным. «Ваше высокопревосходительство!» «Обращаюсь к вам по поводу вызвавшему у меня крайнюю озабоченность. Сегодня, 15 апреля 1812 года, мой дядя, светлейший князь Василий Черкасский, заявил претензии на получение имения Бельцы и титула графа Бельского, поскольку он женат на Марии Елене, родившейся в мае 1783 года, дочери графа Павла Петровича Бельского». от брака с француженкой анн мари Триоле. Основанием для его требований является то, что его жена является старшей дочерью графа Бельского. И на момент его смерти, по словам «моего дяди, она уже была за ним замужем». У моей жены есть дневник ее отца, где описана история женитьбы графа на анн мари Триоле. Из дневника явно следует, что после венчания граф сразу уехал в действующую армию и его брак не был осуществлен. Также имеются свидетельства из монастыря, куда постриглась в феврале 1783 года мари маритриоле о том, что она не имела детей, а была непорочной девушкой. Эти документы, находящиеся у моей жены, уехавшие в Санкт-Петербург, я перешлю вам при первой же возможности. Для меня очень важно понять, Участвует ли мой дядя в интриге, затеянной самозванкой, как ее сообщник? Или его обманывает наглая преступница, пользуясь его доверчивостью? С уважением и благодарностью за ваш труд, Алексей Черкасский. Запечатав конверт, он написал еще несколько коротких писем управляющим во всеимение. Домоправителям всех его домов в обеих столицах – Управляющему его делами в Санкт-Петербурге англичанину Фоксу, через которого он руководил своим флотом, всем было дано указание ни под какими предлогами не пускать князя Василия в дома и усадьбы и не иметь с ним никаких дел. Оставалось еще одно незаконченное дело. Достав чековые книжки, князь выписал три чека на крупные суммы, предназначенные его бывшим любовницам. и, написав письма своим поверенным в Лондоне и российских столицах с указанием передать чеки дамам на условиях отсутствия претензий при прекращении отношений, запечатал конверты. Долги были отданы, и прежняя жизнь была кончена. Рано утром Алексей сел в дорожный экипаж и отправился в губернский город. Сдав письмо в канцелярию, генерал-губернатор и отправив по почте остальные – Он поменял свою тройку на почтовую. Сашка сам запряг почтовых лошадей в экипаж и со строгим наказом конюху уберечь своих любимцев отправил светло-серую тройку в главе с Ганнибалом в Ратманово. Алексей в нетерпении ждал его в экипаже. Наконец Сашка уселся на облучок, и лошади тронулись. Впереди был Санкт-Петербург, а в нем была Катя. Алексей приказал Сашке брать на станции таких лихих ямщиков, чтобы можно было два или даже три раза за день менять стройки. В рекордный срок, за десять дней, они долетели до столицы, встретившие их серым небом и мрасящим дождем. Путешественники подъехали к дому Черкасских на миллионной улице где, несмотря на неожиданность приезда, все было готово к услугам хозяина. Через час, приняв ванну и надев серый сюртук и плащ, он велел заложить экипаж. Уже сегодня он надеялся увидеть Катю. Слуга, за этот час успевший разузнать, где находится контора Ивана Ивановича Штерна, рассказал Сашке, как туда проехать. Алексей сел в экипаж и через три четверти часа уже входил в контору поверенного своей жены. Иван Иванович сам вышел встретить важного клиента и проводил его в свой кабинет. Мужчины молча смотрели друг на друга. Алексей начал первым. Господин Штерн. Я приехал за своей женой. Я знаю, что вы занимались ее делами. Скорее всего, она вам сказала, что между нами случилась тяжкая размолвка. Но я хочу восстановить мир в семье. Особенно теперь, когда Катя ждет ребенка. Прошу вас сообщить мне, где сейчас находится моя жена. Ваша светлость, сейчас ваша жена находится в море. Ее корабль отплыл в Лондон вчера. Лицо Штерна выражало сочувствие. Такого удара Алексей не ожидал. «Кораблем какой компании вы ее отправили?» «Это компания «Северная звезда», корабль «Орел», — объяснил Штерн. «Самая надежная компания в Санкт-Петербурге». «Я знаю», — согласился Алексей, который не хотел вдаваться в подробности своих планов. «Пожалуйста, скажите, она вам ничего не говорила про злоумышленников, отравляющих жизнь семьей ее родителей и нашей?» не высказала мне все свои сомнения». Штерн не спешил продолжать свою мысль. «А у вас, ваша светлость, есть какие-либо соображения по этому вопросу?» «Да. Вчера мой собственный дядя, князь Василий Черкасский, предъявил мне свою новую жену, которую он назвал старшей дочерью графа Бельского от брака с Ан-Мари Но я сам читал письмо адвоката Роше, полученное отцом моей супруги в 1784 году, где подтверждается, что Ан-Мари не имела детей». Оступила в феврале 1783 года в орден Бернардинок, куда могут вступить только непорочные девушки, и умерла там монахиней в ноябре того же года от чехотки. Поэтому мне ясно, что жена моего дяди самозванка. Я не знаю только, сам он в сговоре с ней или действует по незнанию. Да, я тоже читала это письмо и дневник покойного графа. Ваша супруга показывала мне их. А где сейчас эти документы? С надеждой спросил Алексей, они у вас? Нет, княгиня забрала их с собой, развел руками Штерн. Сейчас они на пути в Англию? Жаль, но я постараюсь нагнать жену в Лондоне и сразу переправлю их вам, решил Алексей написал в большом блокноте, лежащем на столе поверенного адрес генерал-губернатора князя Ромодановского. Прошу вас, заверенные копии этих документов переслать генерал-губернатору, а в случае его желания... «Также прошу вас отвезти ему документы лично». «Конечно, я все сделаю. Я так и ждал, что объявятся наследники, но я думал, что кто-то будет выдавать себя за первую жену графа». «Оказывается, нам предъявляют дочь?» Поверенный нахмурился. «Конегиня сказала мне, что вам стреляли в спину на дуэли, спровоцированной подложными письмами». «Да, я искал хоть какие-то зацепки». Даже нашел на месте дуэли, там, где стрелявший спрыгнул с крыши мельницы золотые часы, принадлежащие явно богатому человеку. Но у меня нет никого из знакомых с такими инициалами, как на вензеле часов». «Какой вензель?» — явно забеспокоился Штерн. «На часах редко делают венделя». «Переплетенные М и Б, выложенные бриллиантами», — пояснил Алексей, достав часы, которые он сегодня собирался показать ювелирам в лавках на Невском, протянул их поверенному. «Вот, пожалуйста». Явно очень дорогая вещь. Очень дорогая, ваша светлость. Она стоит 7 тысяч рублей, подтвердил Штерн и отошел к бюро, стоящему окна, где начал перебирать счета в ящиках. Вот счет на оплату. Я сам оплатил эти часы в ноябре позапрошлого года, покупая по поручению графа и графини Бельских в подарках сыну Михаилу ко дню ангела. Так что, ваше сиятельства хозяин этих часов не мог вас стрелять три месяца назад. Он уже почти год как в могиле. Они могли пропасть только из квартиры, где убили молодого графа или берец куда прибыли с вещами после его смерти. Но это мы сейчас проверим, — сказал поверенный, и, вызвав клерка, распорядился позвать Агафью Ивановну. Через пять минут в комнату вошла женщина средних лет с приятным и умным лицом. Вот князь. «Агафья Ивановна работала горничной в квартире, где жил князь Михаил и где до вчерашнего дня жила ваша супруга». Штерн повернулся к поклонившейся женщине. «Скажите нам, ведь вы упаковывали вещи покойного князя Михаила, когда мать увозила его тело из Санкт-Петербурга?» «Да, я», — удивленно смотрела на хозяина женщина. «Посмотрите, пожалуйста, видели ли вы эти часы среди вещей, которые тогда упаковывали?» — спросил Штерн, протянув женщине часы. «Нет, их там не было», — решила горничная и задумалась. «Вообще не было никаких драгоценностей графа, и одежды было мало. Он ведь, когда приехала мать с сестрами, к своей актрисе перебрался. Только им говорил, что в полк, но слуги-то знали». «Слуги всегда все знают», — согласился Штерн, жестом отпуская горничную. Но Алексей, встав, задержал ее и, провожая до двери, задал несколько вопросов о здоровье жены. Он убедился, что Катя села на корабль, будучи здоровой. И с ребенком все было в порядке. Поблагодарив Агафью Ивановну, он вернулся к столу поверенного. Ваша светлость, давайте сейчас запишем ваши показания и заверим их. Потом я запишу показания Агафьи Ивановны и тоже заверю их. И вместе с дневником и письмом адвоката отправлю генерал-губернатору. Ведь получается, что в вас стрелял человек, причастный убийству графа Михаила Павловича? Или даже сам убийца? В документах следствия по этому делу есть показания соседей, видевших высокого черноволосого человека по виду иностранца, несколько дней следившего за квартирой, где убили графа. «Хорошо, давайте так и сделаем», — согласился Алексей и протянул поверенному часы. «Я готов. Кто будет записывать?» Штерн пригласил секретаря. И князь во всех подробностях продиктовал свой рассказ о подложных письмах, дуэли, выстреле в спину и о уликах, найденных им на мельнице. Потом он подписал свои показания, а Штерн и секретарь заверили их. Закончив, молодой человек попрощался с поверенным и обещал заехать к нему завтра. Алексей сразу по приезде направил письмо государю с просьбой об аудиенции, но ответа ждать было еще рано. Поэтому он поехал в контору «Северной звезды», располагавшуюся недалеко от его дома. В конторе он сразу прошел в кабинет мистера Фокса, управлявшего делами его флота в Санкт-Петербурге. Фокс, высокий, худой, с сухими чертами жесткого лица, вышел ему навстречу из-за стола. Он свободно говорил по-русски, но Алексей перешел на английский язык, чтобы писари в конторе не поняли их разговора. «Приветствую вас, Джон. Как у нас дела?» Блокада французов не ослабла. Он задал вопрос так, чтобы понять, большой ли опасности подвергается его жена при переходе через Балтику и Северное море. «Нет, сэр, не только не ослабла а становится все жестче». Озабоченность англичанина была очевидной. «Мы пока не потеряли ни одного корабля, но в других конторах уже большие потери». «Кто капитана Орла? Сидонс?» «Да, сэр. Он опытный и храбрый человек. Почему это вас интересует?» – забеспокоился англичанин. «У нас какие-то проблемы?» «Нет, Джон, у нас все хорошо. Просто одна из пассажирок на Орле – моя жена». «Но, сэр, там занято всего две каюты. Одна графиня Бельская, а вторая ее служанками. Других пассажиров там нет». «Моя жена путешествует по девичьей фамилии», – объяснил Алексей, которому не хотелось вдаваться в подробности. «Какой маршрут у Орла?» «Он идет в Ливерпуль, а затем в Лондон. Сидденс должен разгрузиться в Ливерпуле, а потом взять груз тканей и колониальных товаров из Лондона». — сверился с книгами мистер Фокс. Его отплытие из Лондона ожидается в период с 12 по 14 мая. Когда ближайший корабль отплывает в Лондон? «Это Манчестер. Он придет через три дня. Три дня нужно на разгрузку и ремонт, и еще два дня на погрузку», — говоря англичанин, сгибал пальцы. «На девятый день, сэр, вы можете отплыть». «Хорошо. Зарезервируйте мне каюту на Манчестере, я отплываю на нем в Лондон», — решил Алексей. Пожав руку англичанин он простился со служащими конторы и поехал домой. Приглашения с дворца еще не было. Значит, ему предстояло провести сегодняшний вечер дома. Подумав, что сидеть одному в пустом особняке ему будет невыносимо, князь поехал в английский клуб, членами которого он и его двоюродные братья стали еще десять лет назад. Он надеялся встретить кого-нибудь из знакомых и скоротать время за игрой в карты. Желание его исполнилось. Несколько друзей юности, уже степенившиеся женатые люди, сбежавшие от своих лопотливых обязанностей отцов, маленьких детей и мужей хорошеньких требовательных жен, с удовольствием проводили время за картами. Алексей был встречен восторженно, принят в игру и провел с друзьями время почти до трех часов ночи. Когда закончились балы и приемы, дававшиеся в этот вечер во многих домах, Количество мужчин, желающих скоротать остаток ночи в клубе, стало расти на глазах. Алексея постоянно окликали, приветствовали, хлопали по плечу. Но он не выходил из игры, пока не увидел человека, с которым обязательно должен был сегодня поговорить. Своего двоюродного брата Николая. Поблагодарив партнеров и забрав выигрыш, он сделал знак Николаю подождать его в боковом кабинете, где сейчас никого не было. Кузен кивнул в ответ и прошел в полумрак комнаты, слабо освещенной пламенем камина. «Здравствуй, дружище!» Николай обнял двоюродного брата. «Как я рад снова видеть тебя в столице!» «Я тоже очень рад тебя видеть, но, похоже, у меня для тебя есть сюрприз», сообщил Алексей, не зная, известно ли Николаю женитьбе отца, но подозревая, что, скорее всего, неизвестно. «Как зовут твою мачеху?» «Какую мачеху?» «Это что, шутка?» Николай продолжал улыбаться. «Наверное, я здесь должен засмеяться? Десять дней назад ко мне приехал твой отец и представил женщину. Француженку, как свою жену. Марию Елену Черкасскую. Старшую дочь графа Бельского от первого брака», рассказал Алексей, внимательно глядя на брата. Тот так побледнел, что было ясно, что известие, полученное им сейчас, потрясло его. «Давай сядем, и я тебе все расскажу», предложил Алексей. Они сели в кресло, стоящее около камина, и он начал свой рассказ с повеления императора, полученного в декабре в Москве, и закончил его визитом дяди десять дней назад. Когда он замолчал, Николай был бледен, как полотно. Через минуту он собрался с силами и заговорил. «Мы всегда скрывали, потому ты не знал, хотя бабушка и твой отец могли догадываться, что отец уже растранжирил все, что ему оставил дед и преданные моей матери тоже». Он продал имение и вложил все деньги в какие-то темные проекты за границей. Проекты прогорели, и, чтобы вернуть потери, он взял займы и опять вложил в какие-то акции и снова прогорел. У него огромные долги, он еле успевает выкручиваться по процентам. У нашей семьи осталось только то имущество, что мама получила по наследству от своих деда и бабушки. У них она была любимой внучкой. Почти 10 лет мама отвечала отказом на все просьбы отца продать полученные в наследство поместья и отдать ему деньги. У нее оказался на удивление твердый характер для такой хрупкой женщины, какой она была. А потом три года назад она заболела. Врачи сказали, что сдало сердце, хотя она никогда раньше на него не жаловалась. Наша еще молодая матушка угасла за две недели. За неделю до смерти она позвала меня и показала потайной ящик в секретерии, где лежало ее завещание. Мама все поделила между мной и братом. Она оставила нам по двоймене каждому и по дому на Невском. Теперь мы оба богаты. Но то, как повел себя отец, когда зачитали завещание, я никогда не забуду. Он поносил нас с Никитой последними словами и заявил, что мы ему больше не сыновья. С тех пор мы с ним не общаемся. Он мог жениться и не поставить нас в известность, но я не верю, что отец мог быть причастен к покушению на тебя. Скорее, я поверю, что он связался с авантюристкой, пообещавшей ему деньги. Мы обязательно разберемся со всем этим». пообещал Алексей, ободряюще положив руку на плечо кузена. А сейчас пойдем спать. Время уже почти четыре часа. Они простились и разъехались по домам. Алексей не стал говорить Николаю, как ему не понравился рассказ кузена о смерти тетки, умершей от отказа сердца, на которое никогда ранее не жаловалась. Утром Алексей окончил завтрак и пил кофе, когда фельдъегер привез приглашение во дворец на аудиенцию к императору. Его ждали к трём часам пополудни. Времени до встречи у него было достаточно, и князь решил навести справки о своей новой родственнице во французском посольстве, что находилось на одной улице с его особняком. Надев тёмно-синий дневной сюртуг и накинув плащ, через пару минут он входил в здание французского посольства и, передав свою карточку дежурному секретарю, попросил встречи с послом. Любезный молодой человек, одетый по последней французской моде, вышедший ему навстречу, сообщил, что господина посла сейчас нет. Он уехал во Францию. Но лично он, третий секретарь посольства, с удовольствием сделает для светлейшего князя все, что в его силах. «Меня интересует Мария Елена, графиня Бельская, находящаяся сейчас в России», — заявил Алексей, внимательно глядя на секретаря. Он заметил, что при этом имени молодой человек начал нервничать. «Не припомню такого имени». Секретарь ответил слишком быстро, чтобы можно было поверить, что он не лжет. «Но мы поднимем все наши документы по въезжающим в Россию гражданам Франции и обязательно сообщим вашему сиятельству, куда прислать ответ». Алексею ничего не оставалось, как продиктовать свой адрес и откланяться. Шустрый красавец наверняка знал особу, о которой его спрашивали, но решил все отрицать. «Это было очень подозрительно». Вернувшись к себе, Алексей переоделся во Афрак и поехал в Зимний дворец, где его ждал император. По дороге он раздумывал рассказать для александру о печальных событиях, произошедших в его семье, но по здравом размышлении решил не искушать судьбу и не посвящать государя в свои проблемы. Лакей привел его к кабинету императора и пошел доложить о прибытии князя Черкасского. Дверь тут же распахнулась. Александр быстро вышел в коридор и обнял Алексея. «Как я рад снова видеть тебя!» — улыбаясь, сказал император и увлек друга в кабинет. «Как мне тебя не хватало!» «Рассказывай молодой жене, что она красива?» «Прекрасно, как ангел!» «Благодарю вас, ваше императорское величество, за ту милость, что вы мне оказали, выбрав меня в мужья, графиня Бельская!» «Славно! Я рад, что все так получилось!» — заметил Александр и стал серьезным. «Я тебя призываю на службу. Скоро начнется война с Наполеоном, а у нас не подписан мир с Турцией!» «Кутузов медлит, я ему в конце марта отправил указания по нашим действиям, а он их игнорирует. В этом вопросе мне нужен человек, которому я полностью доверяю. Ты немедленно поедешь в Молдавию и не вернешься, пока не привезешь мне мир. Такой опасности для нашего Отечества не было со времен Петра Великого». Алексей выдержал новый удар, сорвавший все его планы с каменным лицом. Еще раз поздравив себя с тем, что он принял правильное решение не посвящать императору свои личные проблемы, Собрав Олю в кулак, он спокойно ответил. «Рад стараться, ваше императорское величество. Мне нужно получать какие-либо инструкции, я готов выехать завтра на рассвете». «Нет, писать мы ничего не будем. Я уже написал Кутузову. Больше никто ничего знать не должен», объяснил Александр. Он сел за стол, указав Алексею кресло напротив. «Мне нужен не просто мир». а наступательный или оборонительный союз с турками, чтобы они могли выставить полки из сербов и других славянских народов в помощь нам против Франции. Я дал Кутузову великие полномочия, разрешил пожертвовать территориями в Азии, даже разрешил в крайнем случае провести границу по пруту. Но мне нужен союз с портой, нужны славянские полки. Он уже собрал войска в наших границ, он может перейти Неман хоть завтра». «Выезжай немедленно, разберись, почему медлят Кутузов, сейчас важен каждый час!» «Я выезжаю немедленно», — согласился Алексей и встал. «Езжай без остановок, собирайся, подорожную тебе привезут домой через час вместе с тройкой. Меня ищи в Вильно, через неделю я выезжаю в первую армию к Барклайде Толли и я останусь там до конца июня». Александр обнял друга и проводил до выхода из кабинета. Идя по коридорам Зимнего дворца, князь думал, что поездка в Лондон откладывается самое меньше на два месяца. Даже если он будет ехать круглосуточно, все равно раньше, чем через двадцать дней, он доставки Кутузова не доедет. Сколько он пробудет там, неизвестно. Нужно было что-то придумать. Как-то решить его дело с Катей. Не заезжая домой, молодой человек поехал в контору Штерна. Иван Иванович вышел ему навстречу и проводил в кабинет. «Здравствуйте, Ваша Светлость. Когда Вы отплываете?» поинтересовался он. «Я не могу сейчас поехать. Император посылает меня с личным поручением в Молдавию к Кутузову». Алексей помолчал, думая, может ли он положиться в самом важном для него деле на этого малознакомого человека. «Я прошу вас, Иван Иванович, помочь мне в тех сложных обстоятельствах, в которых оказалась моя семья. Я напишу письмо жене, а вас прошу отправить его и получить от нее ответы документы». а далее действовать так, как мы договаривались, через генерал-губернатора князя Ромодановского. «Конечно, я сделаю все, что нужно», — пообещал Штерн и встал из-за стола. «Прошу, садитесь и пишите». Он жестом указал на свое кресло за письменным столом, а сам вышел, дав Алексею возможность писать без свидетелей. Молодой человек пододвинул бумагу и задумался. В одном письме нужно было рассказать о своих чувствах и предупредить об опасности. Но письмо получилось на удивление коротким. «Дорогая моя Катюша, я много раз писал тебе, умоляя простить меня, но по злому стечению обстоятельств ты не получала моих писем. Я надеюсь, что это письмо найдёт тебя. Если бы я был рядом с тобой, я бы на коленях просил тебя о прощении. Но я далеко. Поэтому я пишу. Прости меня. Я так виноват перед тобой. Но, может быть, ты найдёшь в своём сердце милосердие». И простишь несчастного, пребывающего в отчаянии с того момента, как потерял тебя. Милая моя, я не могу жить без тебя. Я люблю тебя». Подписав письмо, Алексей решил поручить Штерну подробно написать Кате обо всех остальных обстоятельствах, касающихся самозванцев. «Вот, Иван Иванович, мое письмо к жене, в нем только личное. Прошу вас, напишите сами Кате обо всем остальном». Он протянул вошедшему Штерну письмо. «Простите, я должен ехать. Я думаю, подорожная тройка уже ждут меня дома». Штерн заверил его, что сегодня же отправит письма по своим каналам в Лондон. Они пожали друг другу руки, и Алексей поехал домой. Тройка действительно стояла во дворе его дома. Сашка мялся около лошадей, ожидая, едет ли он с барином или нет. Алексей дал ему 20 минут на сборы и за это же время собрался сам». Надел мундиры и саблю, взял пистолеты, несколько смен белья, пару запасных сапог и бритву, кинул все это в саквояж из оленей кожи и вышел во двор. Сашка уже сидел на блучке рядом с ямщиком Алексей сел в коляску, и тройка помчалась в Молдавию. Вставку Кутузова.